А теперь, папа, ты у меня такой стал пушистый, что вполне можешь поразить своим видом официанта и заплатить ему по счету. Но, Белла, друг мой, такие мысли в твоем возрасте, это, это меня просто пугает. Я же говорила, папа, а ты мне не верил. Ужасно, правда? Да. друг мой, если б ты сознавала, что говоришь, или действительно так думала... Это было бы ужасно. Уверяю тебя, папа, я именно так и думаю. Любовь бывает только в сказках. И драконы, изрыгающие пламя, бывают только в сказках. А вот бедность и богатство – это не сказка, а действительность. Друг мой, ты меня просто пугаешь своим имиджем. Вот сегодня ты просто пугаешь меня своим видом. Папа, признайся. Ты женился по расчету. Ну, ты же прекрасно знаешь, что нет. Да, конечно, знаю. Такой ответ еще ничего не доказывает. Но увидев, какое сосредоточенное и грустное стало лицо у ее отца, она обняла его за шею и вернула ему прежнее хорошее настроение своими поцелуями. Я пошутила. Но запомни, ты не будешь на меня жаловаться, и я не буду на тебя жаловаться. И больше того, обещаю признаваться тебе во всем. Какие бы корыстные планы ни зародились у меня в голове, я поделюсь ими с тобой, но только по секрету. Вынужденный довольствоваться этой уступкой со стороны обворожительной женщины, Реджинальд Уилфер позвонил в колокольчик и уплатил по счету. Когда лакей вышел, Белла положила на стол кошелек и пристукнула по нему кулачком. «Всё, что здесь осталось, папа, все это тебе. Купишь подарки нашим, заплатишь долги. Вообще распоряжайся этими деньгами, как найдешь нужным. И имей в виду, папа, что они достались мне без всяких ухищрений с моей стороны. Иначе твоя скупая дочка не тратила бы их так легко и свободно». «Ну, Белла!» Она засунула кошелек папе в карман нового жилета. И застегнула на нем пиджак на все пуговицы, чтобы не было видно жилетного кармашка с деньгами. Потом кокетливо завязала ленты своего капора, выгодно оттеняющие ямочки на щеках, и повела Р.У. обратно в город. Подойдя к дому мистера Бофина, Белла повернула отца спиной к дверям, ласково взяла его за уши, точно за ручки, и чмокнула в обе щеки. Покончив с этим, она напомнила ему еще раз об их договоре, рассмеялась и весело отпустила его. Впрочем, не так уж весело, потому что, глядя, как отец идет по темной улице, она утирала слезы. «Бедный папа, бедный папочка, как тебе нелегко живется!» Не так уж весело, потому что роскошная мебель резанула ей глаза своим великолепием, словно напрашиваясь на сравнении с убогой обстановкой родного дома. Не так уж весело, потому что поздно вечером, сидя у себя в комнате, она совсем затасковала и даже горько плакала. Корят у покойного старика Гармана за то, что он облагодетельствовал ее в своем завещании, то покойного молодого Гармана за то, что он умер и не женился на ней».